Ирка-тетёшница. «Фирка, стой там и никуда не ходи. Я сама к тебе подъеду». Глафира повертела головой, пытаясь определить, откуда несется трубный глаз подруги. Оказалось, она стоит на другой стороне Невского и обращается к ней с расстояния 60 метров плюс тротуары, машины и пешеходы. Помахав рукой, Ирка бросилась куда-то в сторону и исчезла. Глафира была уверена, что та к переходу и направилась в ту же сторону. Но тут прямо перед ней остановилась белая Ауди, и в открытое окно заорали. «Ну и куда ты поперлась?» «Я же сказала! Стоять на месте и бояться!» Тетенька, шедшая навстречу Глафире, выпучила глаза и замерла по стойке смирно. «Да я не вам, женщина!» «Идите уже спокойно, куда шли». Ирка распахнула перед удивленной ее эффектным появлением Глафирой дверцу и снова заголосила на всю улицу. «Да залезай уже! Тут стоять нельзя!» Глафира неловко плюхнулась на переднее сиденье. Но ну чё, прокатимся?» Довольная впечатлением, которое произвела на подругу, крикнула Ирка ей в ухо. «Поехали быстрей, а то народ пугается. Думают, воздушную тревогу объявляют». Ирка нажала на газ, ауди недовольно фыркнула и двинулась с места. «Видала мою красотулю?» «Видала. В лотерею выиграла». «Тобик подарил на день варенья». «Так он у тебя в ноябре». «А ему вовсе не обязательно об этом знать». «Ну ты даешь!» — рассмеялась Глафира. «Именно за это подарки и получаю!» — хихикнула Ирка. Глафира только головой покачала. Она вовсе не была ханжой и к цинизму подруги давно привыкла. Но в последнее время он зашкаливал. «Поедем-поедим чего-нибудь?» «У меня с утра во рту кроме...» «Короче, ничего хорошего не было». «Давай в наши любимые. Крутя рулем и матерясь, как заправские водила, Ирка развернулась через две сплошные и вырулила на дворцовую набережную. Глафира вцепилась в ручку над дверцей. «Ты сумасшедшая! Нас сейчас остановят!» «Да двойную поздно заметила! Я же только второй день на колесах! Пусть останавливают! Тобик заплатит, если что!» Глафира незаметно перекрестилась. В кафе было совсем немного народу, и их столик, сидя за которым можно любоваться на него, оказался свободен. Они заказали по большой чашке раф-кофе с карамельным сиропом и по кусочку дивного сливочного тортика. Великий пост закончился... Худеть Глафире было ни к чему, а Ирке совершенно бесполезно, ибо сколько бы килограммов она ни набрала, все меркло перед ее бюстом шестого размера. Грудь Ирка сделала на деньги прежнего ухажера и считала это лучшей инвестицией в свою внешность. Мотя прозвала ее «тетешницей», и каждый раз, когда Ирка грудью вперед заплывала в квартиру, фыркала. Мотя очень боялась, что эта ветрогонка и Глашу собьет с верного пути. «Фирка, мне надо с тобой посоветоваться», — сходу начала Ирка. «Думаю, сменить себе имя». «Зачем?» — искренне удивилась Глафира. «Ну что у меня за имя? Ирка Дырка». «Тобиас — человек солидный, бизнесмен. К тому же почти иностранец. Я должна соответствовать. Посоветуй, что лучше. Ирма, Инга, Ия». «Инесса» или «Изольда». «Первую букву я решила сохранить», — пояснила она. Глафира растерялась. «Может, просто Ирен?» «Ну, чтобы звучало, как иностранное». «Ирен Геннадьевна? Странно как-то». «Можно подумать, Изольда Геннадьевна лучше». «Точно. Про отчество лучше совсем забыть. Нужно придумать второе имя. Например, Роуз». «Инесса Роуз Петрикова!» Глафира прыснула. Ирка посмотрела на нее с возмущением. «Так и знала, что ты все испортишь!» «Давай лучше закажем йогуртовый чизкейк. Один на двоих, а?» Примеряющим тоном предложила Глафира. «Давай!» «Я не наелась совсем!» После чизкейка Ирка подобрела. «Ладно, над этим вопросом я еще подумаю. Лучше расскажи, как твоя работа. Нравится?» Глафира с готовностью стала рассказывать. Ирка могла нести что угодно, но она была хорошей подругой и умела слушать. Может быть, именно поэтому мужики всех мастей и липли к ней, как мухи. «Так, погоди-ка, я не поняла». Прервала она Глафиру, когда та с восторгом поведала ей, какое открытие они с профессором совершили. «Ты вроде сиделкой нанималась. То есть помыть, покормить, укольчик поставить». Сказку на ночь почитать. А он из тебя пресс-секретаря сделал? При чем тут пресс-секретарь? Ну, не секретаря, а ассистентку или аспирантку какую-то. А зарплату прибавил? Да я сама предложила помогать в работе. Мне не трудно, наоборот, интересно даже. Все равно целый день у него дома. Чего просто так сидеть? А ты не сиди. Ты лежи. Твое законное право. Мне интересно. А мне интересно, с какой стати этот старый хрыч эксплуатирует за дарма рабочую силу в твоем лице? Да чего ты городишь, из Изольда? И не за дарма, а за хорошую зарплату. Не из Изольда, а Ирма. Ты же говорила Инесса: Фирка, не доводи меня, иначе я пойду и устрою твоему профессору полный аншлаг. Понял, наверное, что ты дура безответная и всегда рада помочь. Глафира посмотрела на пылающую, праведным гневом Ирку и подумала, что ей очень повезло с подругой. Но кто бы еще стал так ее защищать? «Давай по чашечке эспрессо», — предложила она. «Черт с тобой! Давай!» «Не чертыхайся! Хорошо, что Моти не слышит, а то бы отвесила подзатыльник, причем обеим». «Твоя Мотя меня терпеть не может!» «Не говори глупостей, просто она строгая». «Только не к тебе. Для тебя она в лепешку расшибется. «Не понимаю, как она позволяет, чтобы тебя эксплуатировали, как африканского раба». «Почему африканского?» «Потому что раб, он и в Африке раб». «Не преувеличивай. Меня эта история с письмом захватила. Просто распирает узнать, что там случилось и как». «Неужели сам Пушкин написал?» «Ага». «И бриллиант настоящий?» «Конечно». Стала бы императрица стекляшки носить. Жалко, что серьга только одна. Это не важно, ты только подумай. Как это не важно? Пару можно было бы продать за дорого. Ирка, ты совсем сдурела? При чем тут продать? Это же научное открытие мирового... Нет, всепланетного уровня. Последнее письмо поэта. Да не к нибудь а к Елизавете Алексеевне, которую уже десять лет как похоронили. Блин! Ирка вытаращила огромные глазищи. Так он не знал, что она мертвая? Да она живая была. Кажется, выпучивать глаза было уже некуда, но Ирка умудрилась. Живой закопали! Глафира набрала воздуху, посидела с надутыми щеками и с шумом выдохнула. Ирка поняла, что ляпнула не то и сразу обозлилась. «Ненавижу твое щеконадувательство, Фирка! Сама ничего толком объяснить не можешь, а на меня надуваешься, как будто я дурачок!» Глафире стало немного стыдно. «Действительно, чего она тут изображает из себя интеллектуала высочайшего уровня?» «Ируля!» — заискивающим тоном начала Глафира. «А ведь у меня скоро днюха, не забыла?» Ирка тут же разгадала ее нехитрый маневр и фыркнула. «Надо же, сделала из нее дуру набитую, а теперь подлизывается». Однако душа массовика-затейника сразу среагировала на заманчивое слово «днюха», и в голове невольно закрутились сценарии праздничных мероприятий. Ирка еще немного пообижалась, демонстративно выскребывая маленькой ложечкой то, что осталось от чизкейка, а затем Атаев предложила на 9 мая сначала полетать на воздушном шаре, потом покататься на лошадях, потом пообедать в плавучем ресторане, ну а потом забуриться в клуб и отвести душу в караоке. Для глафириных финансовых возможностей, даже с учетом солидной прибавки в зарплате, всего этого было слишком много. Она прикинула и так, и этак. «Давай лучше у нас с Мотей, она пирогов напечет». «Да отстань ты со своими пирогами! Сколько можно?» Я на мотиных пирогах и так раздобрела до невозможности. Если ты из-за денег не хочешь, то Тобик за все заплатит. Ты только согласись. Глафира была совершенно уверена, что Тобик, если он, конечно, в здравом уме, не станет оплачивать день рождения совершенно незнакомой ему девицы. А с другой стороны, в самом деле, что дома сидеть? Давай возьмем мотю и поедем на залив. «Соберем огромную корзину с едой, компотами и устроим пикник!» Ирка закатила глаза. «Ты, Вознесенская, так и просидишь всю жизнь, привязанная к тете Мотиной юбке. Тебе замуж надо выходить, а ты всю компоты варишь». «Ну и как катание на воздушном шаре поможет мне замуж выйти?» «Или думаешь, заслышав наше завывание в караоке-баре, женихи так и сбегутся? А компоты мои...» Ты, кстати, больше всех любишь. Отстань со своими компотами. Короче, мотю ты берешь на себя, а все остальное я придумаю. Без моти я не могу. Ты же знаешь, мой день рождения — это ее праздник. Хорошо. С и моти я договорюсь сама. Глафира испугалась по-настоящему. Ты что? Не надо! Она нежная и обидчивая. Ты ляпнешь, а мне потом год вину замаливать. «Ну ладно, ладно. Чего ты? С компотом так с компотом. Не кипишуй!» Ирка успокаивающе погладила Глафиру по руке и попросила у проходящей мимо официантки счет. «Слушай, я ничего не говорила. Твой день рождения тебе и решать. Я вмешиваться не буду». Глафира посмотрела на безмятежное лицо подруги и не поверила. «Надо держать ухо востром!»